«Нападайте, коли жаждете попасть в загробный мир!» Три часа на международном автобусе, и вот Исихико уже не на станции Киото, а в городе Камацусима, префектуры Токусима, на острове Сикоку. Он направился прямиком к скромному храму с черепичной крышей, но застыл в недоумении при виде того, что творится в парке рядом с ним. «Я сам отправлю вас всех навстречу с Аммай!» Примещение переводчика. Японский буддивский бог преисподней, судья душ. «Ибо перед вами Эмон Забура из Зикокубаси! Я принимаю твой вызов! Или имя мнения займон девятый из братьев Квасима, правая рука руку Эмона!» Хлёсткие голоса называли грозные имена, и казалось, что на земле вот-вот прольётся кровь. Но вместо этого оружием в начавшейся битве служили скомканные пожелтевшие газеты и обрезки картона. Тем не менее, Эмон Забура из Зикокубаси и Кудзаймон из братьев Квасима орудовали ими как мечами, а вокруг них собирались союзники. Шума, гамма и скомканных газет становилось всё больше, кто-то воевал подобранными ветками, кто-то кидал песок, а некоторые уже успели устать от битвы и разлеглись на земле и наблюдали. Иные спорили и делели непонятно где добытые сладости, но главное, все это были тануки, причём полупрозрачные. Я Кадзэймон, великий генерал славного южного округа Таура, я присоединяюсь к ради забора защищайтесь! «Раз так, то знаешь что тебя противостоит Сакуэмон из братьев Кавасима!» «Ах, вот ты где Сакуэмон! Дух моего отца требует отомщения! Познай ярость Катаки из храма Фудзеноки! Аяку Матака оттуда же! Готовься к смерти!» Говорили все о мести и старых обидах, однако и эти битвы на деле оказались плесканием воды из лужи и догонялками. До кулаков и пинков дело иногда доходило, но дубинок и холодного оружия никто не принёс. «Бедняга, ты пал смертью храбрых!» «Я, Инга Настакасу, воздам тебе последние почести!» Некоторые тануки притворились мёртвыми, к ним подходил другой тануки, одётый как буддийский монах, и зачитывал сутры, пока его с интересом слушала паства. «Эх...» Парк был таким крошечным, что в нем хватило места всего на одну детскую горку, и он едва вмещал толпу полупрозрачных тануки. В целом они не слишком отличались от тех, которых привык видеть Исихика, но почему-то ходили на задних лапах». Некоторые носили шлемы и доспехи, но это зрелище вызывало неуважение, а улыбку. «Извините, что отвлекаем вас от важных дел!» Детёныши заметили Каганэ, сидящую возле ног Исихика, и быстро сбежались к лакею с криками «Лиса! Лиса!». Некоторые кинулись играть с пушистым хвостом, а самые смелые начали карабкаться по лисе спине. Каганэ явно не понимал, стоит ли терпеть такое отношение, но в конце концов умудрился сохранить морду кирпичом, даже когда детёныши принялись дёргать его за уши. Заметив, что вытворяют детвора, один из более крупных Тануки, носивший на шее платок цвета индиго, не на шутку встревожился и кинулся стаскивать молодняк с лиса. Не тогда вы простите, что мы таким занимаемся!» — ответил Тануки, спустив последнего детёныша. Несмотря на слегка бандитский вид, он разговаривал как кадровый военный. Вскоре подошёл ещё один тонуки более упитанный носивший традиционную самурайскую одежду. «Така!» — обратился к нему сородич платке. бой добро проводи лакеи господина Хаэдзина в...» «Господин Кенти, вы только посмотрите, какими храбрыми и бесстрашными стали мои сновья!» «Вижу, Така! Не заставляй гостей жд... Вы видели этот великолепный удар? Какая сила! Какая мощь!» «Така!» Но так и так увлёкся потёшным поединком, что заливался со слезами умиления. Поняв, что прямо сейчас от него ничего не добиться, Таноки по имени Кентио приложил лапу к лбу и тяжело вздохнул. Затем он лично проводил Исихика в свой храм. Позавчера в молитвеннике всплыло имя Кентио Даймадзина, его храм расположился в уголке городской детской площадки, а молильный павильон был обыкновенным двухкомнатным жилым домом. Его переделали под религиозные нужды, а в конце пристроили небольшой храмовый корпус ярко-красного цвета. Внутри него стоял детский паланкин и сидели куклы Тануки, вдали притаилась ещё одна комната с подставкой на восьминожках, на ней оставлялись съедобные подношения, рядом росла маленькая кольера. Наверное, зря я удивляюсь. Божественный лист есть? Чего бы ни быть божественному Тануки. Тануки закончили сражение вскоре после того, как Юсихико прошёл через молельный павильон. Часть разошлись по домам, Часть зашла в храм, остальные продолжили играть на площадке. Несмотря на накал страстей во время битвы, как только тануки начали расходиться, враги стали охотно махать друг другу лапами и общаться на удивление дружелюбно. «Да, будет тебе известно, что божественных тануки довольно много», ответил Каганэ, который, как и Исихико, сидел на почётном гостевом месте. «Главные среди них — это Данзабура тануки с острова Сада, близне Игаты, Сибаймон тануки с острова Аватзи». Датасабура Дануки из Кагавы. Их даже называют Троиц Тануки. Я уж не говорю о Сикоку, где о Тануке сложно множество легенд. Например, помимо Кентю Дэймодзина, у которого ты в гостях, есть Гёбуйну Гамми из Эхимы, которого тоже почитают как бога. Тем временем в храме постепенно собрались не только Кентю Дэймодзин, но и другие важные Тануки. Сам бог сел на циновку напротив Таки, рядом с обоими усилились по несколько подчинённых, которые участвовали в недавнем сражении. «Лакей, господин Хэйдзин, позвольте вновь поприветствовать вас, Вава!» Сказал Кентью Дэймидзин, и тануки дружно поклонились. Есихика охватило чувство, что он пришёл в самурайский клан, а не к горстки животных. «Извините, что мы пришли в разгар вашей битвы. Вам пришлось из носа и прервать? Ничего страшного, Лакей, это всего лишь наша тренировка. Мы должны упражняться несколько раз в неделю, иначе всё забудем». Подхватил Тануки в шлеме. «И память и сила превращения требует закалки!» Поддакнул Тануки в чёрном плаще. Остальные звери охотно закивали. «Это вам ещё не повезло увидеть обычное битву. Бывает с превращениями, вот на них смотреть гораздо интересней». «Интересней?» Переспросил Исихика. Все собравшиеся Тануки изменили облик. Кто стал знаком автобусной остановки, кто фонарным столбом, кто деревом хурмы... Кто аптечным маскотом, кто кошкой, кто собакой, кто статует Дзидзо. Ого, впервые вижу превращение Тануки! Йосихика аж привстал, засмотревшись на зрелище. Вскоре он заметил, что у столба есть хвост, а у статуи Дзидзо – усы. Но так было даже милей. И вообще пролезь Тануки как раз в таких невинных ошибках. Причём они даже сейчас оставались полупрозрачными, создавая лёгкое ощущение нереальности происходящего. «В былые времена превращения давались нам лучше, но теперь мы потеряли часть силы», сказал Кенди Демидзин, превративший свою голову в куклу Фукуске. Он замахал передними лапами, и его лицо вне стало прежним, а остальные тонуки, как по команде, тоже приняли обычный облик. «Мы вынуждены постоянно сражаться, чтобы помнить об этом». «Я понял, что вы превращаетесь во время битв, чтобы не забывать, как это делается, но что насчет сегодняшней битвы? Она просто, чтобы освежить память?» Поинтересовался Лакей, и Кентю Дэймельдзин утвердительно кивнул. «Мы все. Армия Кентю из войны Тануки Аве, которая состоялась на закате периода Эда. Кстати, Лакей, ты вообще наслышно той войне?» «Э-э-э...» так растерялся, что при всем желании не смог бы скрыть правду. «Прости, монет. А, -а, -а не убивайся. В последнее время всё меньше людей слышат о ней». Кентю Дэймельдзин продолжал ласково улыбаться. Это вообще был периодом частых войн между Тануки. Люди так высоко оценили мои подвиги в них, что стали поклоняться мне как божеству. Религиозная инспекция Юсиды объявила меня Сюэти. С нескрываемой гордостью объявил бог, и остальные Тануки зааплодировали вслух поддакивая. Тем временем Исихико шепотом спросил у лиса по соседству. «Что значит Сюэти?» «Божественный титул высшего порядка. Обычные выдают Кампаку». Примечание переводчика. Старший советник императора. В период Хэйян Кампаку имели больше власти, чем сам император. Премьер-министром и так далее. Конечно, как правило, людей объявляют богами уже после их смерти. Это прямо очень круто. Кого из известных мне людей объявили сёйти? Ну что ж, если убирать из тех, о ком ты слышал, то Оду-Наму-Нагу. А? Тойотомихи де Йоси, то и Ясу. Он в одном ряду с ними? Йосихико прикусил щёку изнутри. лист только что перечислил величайших генералов японской истории. Во всей стране нет ни одного человека, кто не знал бы эту троицу. Неужели полупрозрачный тануки с синим платком вокруг шеи стоит в одном ряду с такими супертяжеловесами? Войны тануки тех времён вошли в множество литературных произведений и устных рассказов. Их так много, что мы и сами можем о каких-то не знать. Но рядом с этим храмом можно встретить всех тануки, о которых вспоминают люди в рассказах о войне Аве. Хентью Даймодзин показал в сторону входа. Юсихика перевёл взгляд и увидел группу детёнышей, тех самых, которые до того велись возле Кагана. Но времена меняются, а люди всё реже рассказывают нашу историю, и от этого здесь появляется уже не так много тонуки как раньше. Мы сами понемногу теряем память. Не можем разобраться, кто был за кого. Из-за этого наши тела стали такими прозрачными. Когда стало понятно, что дальше так жить нельзя, я поговорил со своим старым врагом Ракуэмоном, и мы договорились устраивать потешные бои, чтобы напоминать всем о том, кого как зовут, и кто чем занимался, пока шла война». «Понятно». Юсихика вновь обвёл собравшихся Тануки взглядом. Оказывается, их дворовая игра и правда была важным сражением. А заодно Бог объяснил, почему все животные здесь полупрозрачны. «Ингэнастакасу», «Аванзабару» из Зикокупаси, «Кадзаймон из Тауры», так и его сыновья Катака и Куматака из храма Фудзеноки — Это всё важнейшие тануки, которые появляются во всех рассказах о войне Авы, но сегодня люди понемногу забывают даже их. Хотя знают, что был какой-то Кентио и его бравые ребята. С нескрываемой тоской в голосе прочитал Кентио Дэймодзин, тануки которых он перечислил сложили лапы на груди и печально уставились с потолок. «Но у тебя есть какой-то заказ, которым я мог бы помочь?» а Опасливо поинтересовался Юсихико. Про себя он изо всех сил молился, чтобы Тануки не потребовало прославить имя Кентью Дэймодзин на весь мир, вернуть всех исчезнувших Тануки и так далее. Такие подвиги явно были ему не по плечу. «Ах да, ты же здесь именно для этого!» «Итак, о чём бы тебя попросить?» «Извини, что мы так внезапно грянули. Старшие боги позавчера написали твое имя, вот я и сорвался с места». «Да мы удивились побольше твоего! Никогда не думал, что старшие боги сжалятся надо мной». Кентю Дэймодзин самоуничтожительно ухмельнулся и закрыл глаза, погружаясь в мысли. Остальные тонуки завороженно смотрели на своего вождя. Пауза длилась так долго, что коматака ещё почти ребёнок, начал следить за порхающей в храме бабочкой, словно борясь с желанием вскочить и погнаться за ней. Наконец, Кентю Дэймодзин открыл глаза и посмотрел на Лакея. «Итак, Лакей, слушай мой заказ!» Йосихико невольно выпрямил спину. Как я уже сказал, рассказов о Тануке Кентио и его друзьях так много, что даже мы не знаем обо всех. Поэтому не мог бы ты собрать как можно больше преданий о войне Авы, чтобы наши друзья возле храма оставались такими же многочисленными. Как можно больше преданий? Письменных, устных, в любом виде. Весь смысл нашей жизни в том, чтобы люди рассказывали о нас. Пусть даже какую-то историю знает всего один человек. кентю Кентио Дэймедзин вновь посмотрел на Иссихик и улыбнулся. А если ты ещё расскажешь нам то предание, которое понравилось тебе больше всего, то очень пора души исчезающих Тануки». Подчинённые бога тут же зааплодировали и наперебой загласили о том, какой прекрасный заказ придумала хвождь. «Рассказать вам историю, значит?» Иссихика сложил руки на груди. «Собрать предание, задание, которое лишь кажется простым, но на деле крайне хлопотное. Кто знает, сколько их вообще существует, особенно устных? Сколько мне нужно собрать?» «Есть какие-нибудь ограничения? Сколько тебе самому покажется достаточным?» С хитрой усмешкой ответил божесный Тануки. Если Хико растерялся, неужели бог решил заодно испытать его совесть? «Я уверен, что предание, которое ты перескажешь, поможет нам закрепиться в этом мире навечно, поэтому заранее благодарю за помощь». Кентью один величаво поклонился, и его примеру последовали остальные Тануки. Молитвенник вспыхнул так ярко, что цвет просочился сквозь сумку, Как обычно, старшие боги не дали усихиканье выбора невозможность отказаться и сразу.